Джордж Самсон откланялся вскоре после того, и мисс Лавиния проводила его со свечой до прихожей, а потом без свечи до калитки. Миссис Уилфер, умыв руки после Бофенов, удалилась в спальню наподобие леди Макбет, и Р.У. остался сидеть один в задумчивой позе среди остатков ужина». Однако чьи-то легкие шаги вывели его из задумчивости. Это была Белла. Вся окутанная распущенными каштановыми волосами, со щеткой для волос в руках, босиком, она тихонечко сошла вниз, чтобы проститься на ночь с отцом. «Душа моя, ты бесспорно обворожительная женщина!» Сказав это, растроганный херувим взял в руки прятку волос дочери. «Послушайте, сударь, когда ваша обворожительная женщина выйдет замуж, вы получите эту прядь, если хотите, и вам сплетут из нее цепочку для часов. Будете вы дорожить таким сувениром о милом создании?» «Да, да, мое сокровище!» «Тогда вы ее получите, если будете хорошо себя вести, сударь. Мне очень, очень жаль, милый папочка». что из за меня у нас дома поднялся такой шум милая моя не беспокойся на этот счет право не стоит об этом даже и говорить потому что у нас дома и без тебя было бы то же самое твоей мать с сестрой всегда найдут из за чего поднять шум ни одно так другое у нас никогда без шума не обходится уж поверь мне милая А ведь они еще не знают, что ты собралась замуж за мистера Роксмита. Ну, Не будем пока им говорить. Боюсь, что в твоей старой комнатке вместе с тебе покажется теперь очень неудобно. Нет, папа, мне все равно. А почему все равно? Как ты думаешь, папа? Ну, детка, ты бывала... жаловалась на свою комнату, когда она еще не была для тебя таким контрастом, как теперь. Честное слово, я могу ответить только потому, что ты сама стала лучше. Нет, папа, потому что я так рада и счастлива. Тут Белла расцеловала своего отца, щекоча длинными волосами так, что он расчихался, потом засмеялась так, что рассмешила и его, а потом снова принялась целовать, заглушая смех, чтобы никто не услышал.